Глава 12. Опасные гости. Москва. Орехово. 1993 год. Криминальный расклад в столице 1993 года напоминал карту, разукрашенную различными цветами. Каждый цвет обозначал ту или иную группировку, разместившуюся в данном районе столицы. К таким районам принадлежали и Измайлово, а с 1993 года и Орехово. Вместе с тем другие районы Москвы смотрелись бы на этой карте пестрыми кусками наподобие лоскутного одеяла по причине того, что там обосновалось по несколько группировок, каждая со своими экономическими интересами. Центр города был поделен между различными группировками. Своей группировки, обслуживающей этот район, столицы не было. В 1993 году Сильвестр активно проводил различные встречи с авторитетами и коммерсантами по поводу вложения своих капиталов в разнообразные коммерческие проекты. Наиболее выгодным делом в последнее время была банковская деятельность и так называемый бизнес на отдыхе. В Москве стали возникать ночные клубы, казино, дискотеки. При нехитром оборудовании, низких материальных затратах этот практически простейший вид деятельности давал колоссальные прибыли. «Как все оказывается просто», – думал я, мотаясь по городу с Сильвестром. Снял помещение, оборудовал его соответствующим инвентарем, поставил игральные столы, и все, включай счетчик, сиди и жди прибыли, который идет, идет и идет. Причем идет черный нал, не облагаемый никакими налогами. В то время налоговый контроль со стороны государства за игровым и шоу-бизнесом был практически равен нулю, и владельцы подобных заведений получали огромные барыши. Одним из первых ночных клубов казино, который открылся в городе и был раскручен, оказался клуб под названием «Пресня», находившийся недалеко от московского зоопарка. «Пресня» представляла собой ночной клуб, располагавшийся в здании одного из кинотеатров Москвы, которые стали пустеть из-за дороговизны. Группа предприимчивых людей открыла в кинотеатре первый ночной клуб и не просто открыла, а еще и раскрутила его в рекордно короткие сроки. Пресня стала самым крутым клубом столицы. Владельцы начали приглашать с выступлениями отечественных и зарубежных звезд, которых до недавнего времени можно было увидеть только по телевизору. Этот факт сыграл решающую роль, и в клуб потянулись толпы посетителей. Владельцами клуба являлись два закадычных друга, в недалеком прошлом во времена застоя, работавшие в одном из московских ресторанов. Один из них был в этом заведении заведующим, другой барменом. Предприимчивые друзья, поняв, что настало новое время, и почувствовав выгоды кооперативного движения, быстро обнаружили нужную нишу в бизнесе и хорошенько в ней окопались. К тому времени, когда ночные клубы и казино стали открываться в Москве чуть ли не каждый день, конкуренция пресней не была уже страшна. Сильвестра, владельца ночного клуба, Алексей и Павел знали еще по-прежней своей работе в ресторане. Он в то время был их крышей. Естественно, первым делом открывая ночной клуб. Друзья обратились именно к Сильвестру, поскольку между ними были практически дружеские отношения. Предугадывая, что в этом ночном клубе будут тусоваться многие криминальные авторитеты, следовательно, проблемы наезда и пробивки клуба просто неизбежны. Друзья решили, что лучшего кандидата, чем Сильвестр, им не найти. К тому времени Сильвестр уже имел в Москве достаточно весомый и серьезный авторитет. Он принимал участие практически во всех крупных воровских сходах, так называемых мирных стрелках где обсуждались те или иные экономические или криминальные проблемы. Хотя Сильвестр не был вором, многие авторитеты и воры в законе относились к нему с большим уважением. Однако недоброжелателей у Ивановича тоже хватало. Особенно недолюбливали его пиковые воры, то есть воры кавказского происхождения. Друзей, приехавших с идеей открытия ночного клуба, Сильвестр встретил приветливо и активно взялся помогать им в притворении этого проекта в жизнь. Очень скоро в помещении кинотеатра был сделан ремонт, помещения оформили соответствующе, и клуб торжественно открылся. На первых порах вход был бесплатным, что помогало обзавестись постоянной клиентурой. Клуб стал раскручиваться, и друзья начали получать прибыль. Но с получением первой прибыли возникли и первые проблемы. Это не были наезды или пробивка каких-либо левых группировок. Достаточно было назвать имя Сильвестры, и вопросы у каких-либо заезжих тут же отпадали. Беда была в другом. И территория, на которой находился клуб, и все здание бывшего кинотеатра с прилегающими к нему всевозможными смежными организациями, также арендующими площадь, находились под покровительством басманной группировки. Лидером ее был известный вор в законе Виктор Длугач по кличке «Глобус». Как вора Глобуса крестили представители кавказской уголовной элиты. С его помощью Пиковы хотели укрепить свое положение в Москве, пошатнувшееся из-за усиления в тот период славянских группировок. Постепенно Глобус стал набирать авторитет и собрал бригаду как из жителей Баумановского района, так и из представителей закавказских республик. Первоначально его бригада работала с некоторыми станциями технического обслуживания, где они бесплатно ремонтировали свои автомобили и имели долю от доходов этих предприятий. Все члены басманной группировки, и «Глобус» в частности, имели слабость к автомобилям, поэтому практически все бабки «Глобус» делал на предоставлении охранных услуг всевозможным автостоянкам, СТО и автомагазинам, которые в последнее время появлялись в Москве как грибы после дождя и стали все больше и больше набирать обороты.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 Сам же Глобус никогда не появлялся без телохранителей и никогда не расставался с оружием. «Если нас попытаются взять, то им дороже встанет», – говорил Глобус, намекая на возможную дальнейшую судьбу своих оппонентов. Вместе с тем Глобус имел не только врагов, но и друзей. Конечно, со своим бескомпромиссным, напористым и жестоким характером он нашел союзников, которые преклонялись перед ним и делали на него определенную ставку но в то же время его беспредел не нравился даже самым крутым авторитетом. Постепенно росло недовольство Глобусом среди славянской воровской элиты. Теперь Сильвестру предстояла встреча с Глобусом. Она была продиктована вчерашней выходкой беспредельщиков Пресне. Глобус наехал на Алексея и Павла, потребовав в жесткой форме переадресовки Дани на его структуру. Никаких возражений он слушать не захотел, пообещав в случае неповиновения расправиться с обоими. «Я сказал завтра, и все!» Грозно предупредил он их. Вполне естественно, что Алексей и Павел тут же позвонили Сильвестру и рассказали ему о происшествии. Сильвестр был взбешен. На следующий день была назначена стрелка в небольшом уютном кафе в центре Москвы. Ехали мы туда на трех машинах. Вместе с Сильвестром ехали его правая рука двоечник и Леня Клещ. Группу сопровождения, помимо меня, представляли Вадим и Славка а также еще несколько боевиков из дальневосточной бригады. Машины медленно подъехали к кафе, где была запланирована встреча. Я заметил, что на площадке перед кафе стояли припаркованные машины, БМВ, джип и бронированный Mercedes. Последняя тачка принадлежала Глобусу, значит, он уже был на месте. Боевики из басманной группировки встретили прибывших молча. Никто никому не кивал, хотя мы уже неоднократно встречались между собой. Было ясно, что отношения наколены до предела. Я внимательно следил за тем, как разворачивается ситуация. Конечно, мне и до этого случалось бывать в различных переделках, и я знал, как нужно действовать в подобной ситуации. Но все же мне было не по себе. Глобус – беспредельщик, и от него можно ожидать любой подлянки. Подъехав к кафе, мы оставили машины на стоянке и прошли внутрь. Несколько человек Сильвестр оставил у входа, взяв с собой двоечника, клеща. «Меня и Вадима». Славка остался сидеть в машине. Посетителей в кафе практически не было. В самом углу за столиком расположился глобус с парнем и двумя красивыми девчонками. Видимо, очередными подружками. Сильвестр такой расклад очень удивил. Но он все же направился с двоечником и Лене к его столику. Мы с Вадимом сели за соседний. Рядом с нами сидела охрана глобуса. Здоровые качки. Некоторые из них были кавказцами с Сильвестром Глобус поздоровался очень холодно, не вставая. Начался разговор. Слов слышно не было, но я без труда догадался, о чем они беседуют. Сначала о том, на каком основании и почему, в нарушении всяких традиций, здесь присутствуют эти девицы. Это можно было понять потому, с каким видом Сильвестр все время кивал в сторону красоток. Вероятно, Глобус отвечал, что это его дело, что он тут хозяин, и никто не может ему приказывать. Он жулик, а Сильвестр никто. Вскоре девицы все же были отправлены за другой стол. Далее разговор проходил на повышенных тонах. Глобус постоянно качал головой и взмахом руки показывал наверх, вероятно, апеллируя к своим покровителям из кавказской элиты. Разговаривали только Сильвестр и Глобус. Остальные присутствующие молчали, внимательно наблюдая за происходящим. Минут через двадцать Сильвестр и Глобус практически одновременно встали и разошлись, не попрощавшись. Это могло означать только одно. Разговор не получился. За лидерами покинули кафе и остальные. Подходя к машине, я заметил краем глаза, как кто-то из басманной группировки, выйдя на крыльцо, дал отмашку рукой охране. Что это значит? Я нащупал пистолет. Неужели дали команду на истребление наших, и сейчас начнется перестрелка? Но Сильвестр уверенно и хладнокровно шел по направлению к машине. Рядом с ним вышагивали клещи двоечник. В машину с Сильвестром сел только Лёня, двоечник сел в другую. Я занял свое обычное место на заднем сиденье, и машина плавно тронулась. Мои худшие ожидания не оправдались. Боевики «Глобуса» пропустили нас, не сделав попытки прикончить. Проехав несколько метров, Сильвестр выругался и, обращаясь к Лёне, сказал. «Что за человек? Как себя ведет? На серьезную стрелку каких-то баб притащил. Чушь какую-то несет». Постоянно на меня наезжает. Твердит одно и то же. «Я вор, ты никто!» «Да я мог быть вором уже трижды, если не четырежды!» «Меня уговаривали, но я не хочу этого!» «А он все время только об этом и говорит!» «Я жулик, а ты никто!» «Странный человек!» На Атаре постоянно кивает. «Атари его поддерживает!» Задумчиво сказал Леня Клещ. «Да я в курсе! Там свои интересы, коммерческие!» Вся беда в том, что нам никак нельзя Глобуса тронуть. Если мы его тронем, начнется война. За Глобусом есть определенные силы. Но ведь он ни на какой компромисс не идет. Уперся и все. Для нас ночной клуб как кость в горле. Я уже не рад, что во все это ввязался. Но понимаешь, братуха, у меня выхода нет. Я должен решить эту проблему. Сейчас вся московская братва за нашим с ним спором следит. Иваныч, что ты меня убеждаешь? сказал лёня клещ я за тебя скажешь мочить пойдем завтра всех валить что решишь то и сделаем подожди ленчик не встревай перебил его сильвестр да я выговорюсь мы должны эту проблему с глобусом решить и обязательно в свою пользу ты понимаешь если мы не решим ее то все по крайней мере нашему авторитету хана иваныч остановил его лёня клещ «У меня есть одна мысль». И он приказал водителю притормозить. «Давай выйдем, поговорим». Они вышли из машины. Я знал, что время от времени такие разговоры наедине у Сильвестра происходили со многими лицами. Хотя он и доверял мне, но, вероятно, тайны все же лучше знать двоим, а не троим. Леня Клещ достал записную книжку и стал что-то говорить Сильвестру. Тот кивал головой. Минут через десять они вернулись в машину, и мы двинули дальше. Сильвестр погрузился в глубокое раздумье, видимо, размышляя над информацией, полученной от Клеща. Скорее всего, все это было связано с проблемой глобуса. Наконец, Сильвестр вышел из прострации и, обращаясь к Клещу, спросил. «А он что, сейчас в побеге?» «В побеге. У него два побега», — пояснил Лёня Клещ. «Он в розыске, но парень очень толковый. И самое главное, не москвич. Его никто не знает». Я смекнул, что Леня дал Сильвестру координаты какого-то заезжего киллера, чтобы с его помощью убрать глобуса. Через пару дней Сильвестр велел мне сопровождать его на одной из квартир, в которой он встречался со своими любовницами или проститутками. Таких квартир Сильвестр снимал несколько в разных районах Москвы. Там он также проводил некоторые встречи, носящие конфиденциальный характер. Сейчас мы ехали в Сокольники, где Сильвестр снимал квартиру для одной из своих подруг, на время уехавшей то ли в свой родной город, то ли отдыхать. На этой квартире должна была состояться встреча с вызывным киллером. Всю дорогу Сильвестр молчал, думая о чем-то своем. Подъезжая к квартире, он сказал, «Послушай, Сашок, ты, наверное, помнишь, что при первой встрече одним из условий нашей совместной работы было молчание?» «Конечно, Иваныч», — ответил я. «Надеюсь, ты это не забыл. «Особенно это касается сегодняшнего случая. С кем я встречаюсь? О чем говорю? Об этом не должен знать никто. Ни Вадик, ни Славка, ни твои дальневосточные дружки. Понял меня?» «Иваныч, нет вопросов». «О чем разговор?» «Ну, тогда пошли со мной», сказал Сильвестр, вылезая из машины. Мы вошли в загаженный подъезд обычного 14-этажного блочного дома. Поднявшись на девятый этаж, подошли к квартире Таньки Женщина, которую Сильвестр время от времени навещал. В квартире к тому времени уже были двое. Леоник Лещ и мужик невысокого роста лет 35. «Саша», – представился он. «Тогда я не знал, что передо мной будущий знаменитый киллер Александр Солоник». Сильвестр поздоровался с ним. Все сели в кресло, стоявшие возле журнального столика. «Что-нибудь выпьем?» – предложил Сильвестр. «Я не пью», – ответил Александр. Он был невысокого роста, не больше 165 см. сантиметров. Светло-русые волосы, светлые глаза, круглое лицо. Одет был неброско и держался очень скромно. «Ну, расскажи о себе», — сказал Сильвестр. Я не прислушивался к их разговору, частенько выходя на кухню то за кофе, то за пепельницей. Из отрывочных сведений, которые все же дошли до меня, складывалась следующая картина. Солоник уже сидел за якобы совершенное им изнасилование. До этого он учился в школе милиции, параллельно работая участковым. Судимость, естественно, перевернула его судьбу. Александр совершил первый побег из зала суда. Год или два скитался по стране, затем обосновался в Тюменской области. Как-то, идя на свидание к своей любовнице, он попал в засаду. Его забрали, установили личность и вновь отправили по этапу. А где сидел-то? — спросил Сильвестр. — Сначала в Перми, потом под Ульяновском, в двадцать первом Иту, — ответил Солонник. — Там была разборка с ворами, с синими, блатными, драка. Потом я снова совершил побег, сейчас в розыске. — Значит, на тебе сторожок, констатировал Сильвестр. — Конечно, но плохо, видать, ищут, — улыбнулся Александр. — Я это понял, — сказал Сильвестр. — Леня сказал, какая работа. Сменив тему разговора, спросил Иваныч. «Да», – коротко ответил салонник. «Кого именно? Тоже знаешь? В курсе. В общем, надо решать эту проблему», – сказал Сильвестр. «Я сейчас поеду согласовывать эту акцию с верхами. Если все идет в цвет, все сойдется. Значит, тебе есть работа. Ты из чего предпочитаешь?» «Это зависит от места, где все произойдет», – «сознанием дела», – ответил киллер. «Да». Вот слухи ходят!» Вдруг неожиданно обратился к нему Сильвестр. «Что ты в тюмени кого-то из воров?» «Ходят слухи!» Неопределенно отозвался салоник, как бы подтверждая информацию. «Это моя работа, но распространяться на эту тему я не буду!» Сильвестр одобрительно кивнул головой. «Давай сделаем так. Я завтра на пару дней поеду по разным местам согласовывать этот вопрос. Сам понимаешь, дело серьезное». «Без того, чтобы посоветоваться с некоторыми людьми, никак не обойтись». салоник никак не отреагировал на слова Сильвестра. «Мне это пофигу», – произнес он спокойно. «Хочешь – согласовывай. Не хочешь – не надо. Даете мне работу – я ее выполняю. Остальное – ваши дела». «Все это так», – сказал Сильвестр. «Но косяк-то на меня потом ляжет. Вся Москва знает о моем с ним конфликте. А братву не обманешь. В общем...» Это мои проблемы. Неожиданно закончил он разговор. А тебя, Санек, он показал на меня. Повозит пока по Москве. Покажет город. Сам будешь думать. Вычислишь его места. А там посмотришь, где и из чего. Все нужное мои ребята тебе достанут. Поживешь пока на этой квартире. Танька уехала. Недели две ее не будет. Но ты не торопись. Дело серьезное. Если в течение двух недель не подготовишься, Значит, продлим отдых танки. Сильвестр поднялся и пошел к выходу. За ним последовал и молчавший все это время Леня Клещ. Выходя из танкиной квартиры, я думал над тем, откуда у Клеща подобный знакомый, и как, кстати, он подвернулся именно сейчас. На следующий день Сильвестр уехал, видимо, согласовывать решение проблемы с Глобусом. Я встретился с Салоником. Сильвестр выделил нам три машины. Мы должны были менять тачки каждый день, а то и по два раза на дню, чтобы братва Глобуса нас не запеленговала. Все машины были стонированными стеклами, чтобы нельзя было разглядеть, что делается внутри. Мы начали отслеживать маршруты Глобуса. Скорее нам уже был известен весь его распорядок дня, все привычки. Глобус ездил на Мерседесе или на Форде, время от времени меняя машины. Его сопровождали две тачки с охраной. Рабочий день «Глобуса» проходил по стандартному расписанию обычного российского мафиози. Подъем около 12 дня, иногда тренажерный или спортзал, постоянные встречи с братвой и с ворами в ресторанах. Вечером обязательно ночной клуб, ресторан или дискотека. «Глобус» очень любил проводить время в так называемых ночных дискотеках, где обычно усердно снимал девочек. Любовь «Глобуса» к женскому полу была безгранична. Его любимым местом был бесспорно спорткомплекс «Олимпийский» на проспекте Мира. Один предприимчивый бывший комсомольский работник, почувствовав, что на шоу-бизнесе можно делать большие деньги, взял в этом комплексе в аренду большое спортивное сооружение, где оборудовал ночную дискотеку, ставшую в какой-то степени конкурентом ночному клубу на Пресне. Посетителей там становилось все больше, потому что помещение было просторнее, а оборудование круче. Глобус полюбил это заведение со страшной силой и нередко зависал там до утра. Побывав около Олимпийского, Александр осмотрел различные позиции, откуда удобнее всего было совершить задуманное. Лучшим местом, как я понял, оказалась верхняя антресоль, с которой был виден весь подъездной путь к Олимпийскому. Оттуда хорошо просматривался и выход из дискотеки, у которого постоянно парковались машины. Глобус также ставил свою машину на этой стоянке, следовательно, оставалось лишь дождаться его возвращения с дискотеки. Мотаясь с салонником в машине, мы практически не разговаривали, хотя, впрочем, темы иногда находились. В основном они касались тачек. Мой тезка хорошо в них разбирался. Он знал практически все иностранные марки автомобилей, от спортивных до представительских. Сильвестр вернулся через пару дней. Он был доволен. Вероятно, разрешение на проведение акции было получено. Иваныч снова встретился с Солоником на той же квартире. При разговоре я не присутствовал, поэтому все, что они обсуждали, осталось для меня загадкой. Вероятно, обговаривали дату. Единственное, о чем меня проинформировали, что теперь я становлюсь связным, так как всякие прямые контакты между Сильвестром и Солоником с этого момента прекращаются. Оружием Салоника обеспечивал Леня Клещ. Александр остановил свой выбор на винтовке с оптическим прицелом. Об этом я узнал совершенно случайно. Как-то на одной из встреч с салонником я взял в руки лежавший на кухонном столе каталог оружия. Сильвестр и Александр в гостиной были заняты разговором. Полистав каталог, наткнулся на закладку, помечающую страницу со всевозможными ружьями с оптикой. Салонник, видимо, прекрасно разбирался в оружии. В том же каталоге я заметил листочек бумаги, на котором мелким аккуратным почерком были выписаны характеристики трех видов ружей. Рядом красовалось нечто вроде сводной таблицы, в которой сравнивались между собой параметры оружия. Те или иные преимущества были подчеркнуты красной ручкой. Учитывая, что каталог, с которым работал салонник, был на английском языке, я проникся к Александру искренним уважением. Неожиданно на кухню вошел Сильвестр. Я тут же захлопнул каталог, но Сильвестр, конечно, понял, чем я занимался. Он улыбнулся и, подойдя ко мне, сказал. «Мы же с тобой договорились!» Я кивнул утвердительно. "Но «Ну так смотри дальше и не пугайся!» С этими словами Сильвестр налил в стакан минеральной воды и вернулся в комнату. Минут через пятнадцать меня позвали туда же. «Значит так, Сашок!» Обратился ко мне Сильвестр. «Кстати, вы же тёски. Я тебе назову день, когда ты пойдешь на дискотеку в Олимпийский. Оденься подходяще. Твоя основная задача – присутствовать там и смотреть до самого конца, пока наш человек, он имел в виду глобуса, не покинет дискотеку. Вот и вся задача. Он на улицу, и ты на улицу. Следить нужно аккуратно, чтобы никто тебя не засек.